Глава 57. «Даже самой себе запрещала думать о том, что увижу Брюсера. Пять лет. Мы не виделись пять лет. Именно столько он служит послом Оригора в Ангелерии. За эти годы все наше общение свелось к нечастой переписке. В Оригоре многое сдвинулось в лучшую сторону. Первые годы только самые верные советники видели плюсы от моих замыслов, но теперь уже и простые оригорцы могут оценить нововведение. Да, не обошлось и без противников новшеств и изменений. Но это особенность всех людей, по-видимому. Противиться новому, даже если оно способно улучшить их жизнь. Привычка, сложившийся порядок, все это не просто побороть, но у меня получается. Эйтон с блеском справился со своей задачей по переманиванию в артефакторов. В Бродпорте пять лет назад начались волнения, связанные с гонениями на одаренных. Я внимательно читала отчеты о положении дел у наших соседей. Не вмешивалась, своих проблем полно. Да они и не просили. Лишь распорядилась усилить охрану границ. Но их волнения пошли нам на пользу. Сразу несколько артефакторских династий согласились на переезд. Так что вот уже четыре года, как в Аригоре готовят этих редких специалистов. Признаться, мне и самой было необычайно интересно побывать на нескольких лекциях по артефакторному делу. К сожалению, инкогнито сохранить не удалось, что повлияло на поведение и наставников, и других учеников. Раньше я думала, что артефакторика — это дар, что-то недоступное простым смертным, лишь самым одаренным. А оказалось, что все не так. Артефакторы — те же изобретатели, то есть эта их черта превалирует, а вот вдохнуть силу в артефакты, да, могли только сильные Айшалис. Мои воспоминания о земной жизни подарили множество идей, восхищая опытных артефакторов. Так, например, у меня появился сначала кипятильник, а после и чайник, которому не нужна плита. Причем кипятильники ушли в народ и стали пользоваться огромной популярностью. Еще артефакты связи перестали быть чем-то редким. В данный момент изобретатели размышляют, как увеличить число тех, кому можно отправить послание. А то я уже сейчас являюсь счастливой обладательницей нескольких десятков таких коробочек. Все, конечно, подписала, но проблемы это не решает. Особенно если требуется взять артефакт связи с собой. Ну, не таскать же целую сумку коробочек. Разумеется, каждый артефакт нуждается в частой подзарядке. От этого доступен лишь сильно одаренным, либо тем, кто может за такую зарядку заплатить. Но и эту проблему мы со временем решим, я уверена. Еще в Аригоре появились прототипы холодильного и морозильного «Ларий». Всеми новинками мы, кстати, успешно торговали с соседями, что приносило ощутимый доход в казну и радовало по-хорошему скуповатого уравана. В Ангелерию я собиралась отправиться сразу после своего восемнадцатилетия. летия Родилась я в конце лета, в день, который в Аригоре зовут «мокрым». Этот день из года в год самый дождливый. Все лето обычно довольно сухо, а в мокрый начинает лить, осень медленно заявляет свои права. И этот день я хотела провести с утром. Так что последнее, что собиралась сделать перед отправлением в Ангелерию, посетить Лайхашир. Утор теперь не простой староста, а целый градоправитель. Ведь управляет он уже не маленьким поселком, каким он был несколько лет назад. За эти годы Лайхашир разросся до уровня Райверонга, а может и немного больше». Так как с этим поселком у меня связаны были теплые эмоции, естественно, поспособствовало, чтобы нормальные дороги там построили в первую очередь. Чтобы в Лайхашире в первую очередь открылись лекарская и школа, аптекарская лавка, а также несколько лавок мастеровых. В Лайхашире выстроили огромный рынок, ставший местом привлечения торговцев со всего Оригора. Таверна увеличилась еще сильнее, каким бы невозможным это ни казалось. И только моя спальня, общий зал и прошлая кухня остались прежними. Там так и росли мои кусты перца, и заплетшие весь бывший главный зал растения, оказавшиеся ягодами. Я нередко приходила в Лайхашир в поисках уединения. Часто даже не уведомляла о таких переходах никого, кроме Васила. Этот страж однажды привел во дворец смущенную до женщину и ребенка лет трех. Мальчуган не боялся, смело шагнул ко мне, касаясь теплой ладошкой. Каждый раз с теплом вспоминаю тот момент. Помню, как опустилась перед ним на колени, позволяя коснуться своего лица, краем глаза отмечая побледневшую женщину и дернувшегося былого сила, но все же оставшегося на месте. «Ты такая яркая!» — сообщил мальчик. «Когда я вырасту, стану тебя охранять». «Расти скорее, буду рада такому стражу». Я снова почувствовала покалывание в кончиках пальцев. Коснулась мальчика, но покалывание не прошло. Меня тянуло к жене Васила. Поняла я, поднимаясь. Шагнула к оробевшей женщине и прижала ладонь к ее животу, невольно закрывая глаза. Я слышала биение сердца. «Ты беременна», — выдохнула я. Эта девочка. Она станет сильным лекарем». Мои губы произносили слова, но говорила не я хотя и видела красивую сероглазую Эйру с волосами цвета вороного крыла, в которых то и дело вспыхивают серебряные пряди. Видела, как хрупкая девушка заносит острый скальпель над дроженицей. «Да она же делает Кесарева!» «Благодарю, Эйра, Айронир!» — упала на колени женщина. «Поднимись! Нет в этом моей заслуги! Ты одарена милостью богини! Ваша дочь...» обернулась к Василу. «Станет не просто лекарем. Ей уготована важная роль в развитии лечебного дела и помощи роженицам. Богиня показала мне ее будущее. Береги жену, Васил. Ваша дочь обязательно должна родиться». В разросшемся Лайхашире появилось множество новых улиц. «Оутору я еще в начале застройки подсказала, что лучше начертить план будущего города, чтобы улицы располагались системно» либо лучами от центра, к примеру, от таверны или нового рынка, на тот момент еще не построенного, либо кругами вокруг того же центра. Уотер совет внял: В Лайхашер отправились специалисты, планировавшие новую застройку Дархайма, рабочие всех мастей, каменщики, кровельщики, строители, специалисты, планировавшие водопровод столицы много лет назад. Всех и не перечислить. Строительство идет до сих пор, но уже не такими темпами. Чтобы люди оставались в новом городе, одного рынка мало, поэтому и в Лайхашире, кроме мастерских, заложили еще и завод по производству стиральных бочек. Бочки мы теперь изготавливали трех типов. Механические – те, что нужно приводить в движение ручным трудом. Автоматические – настоящие артефакты, но их требовалось время от времени заряжать, что не каждый мог себе позволить. А еще смешанного типа, которые могли работать и от механического привода, и от камня-накопителя. Неподалеку от Лайхашера вот-вот должен открыться завод по производству строительного материала наподобие кирпича. Изготавливается не из глины, а из смеси других природных материалов Также требует обжига, после которого становится довольно твердым и одновременно легким Технологию привезли из Братпорта, откуда мы продолжали активно переманивать специалистов Эйтон, кстати, возвращаться не намерен В Братпорте, друг детства, встретил свою судьбу Недавно он прислал письмо, в котором спрашивает разрешение на проведение связующего ритуала с этой эйрой Помнится, прочитав его послание со столь необычной просьбой, на некоторое время впала в ступор. «Эйра Айронир?» — окликнул Лафаер. «Плохие новости?» «Да нет, неплохие». Медленно повернулась к первому советнику. «Вот, прочтите сами». протянула ему послание. Лафаер быстро пробежал глазами по строчкам, снова поднимая взгляд на меня. «Вас это расстраивает?» — осторожно поинтересовался мудрый Эйр. «Скорее обескураживает», — поделилась я. «Эйр артанир, ваш подданный», — кивнул Лафаер. «Разумеется, он не может совершить такой важный шаг без вашего одобрения, особенно если учесть, что речь идет о подданной другого государства». В дверь кабинета постучали. После позволения Васил вошел, чтобы передать записку Лафаеру. Итер развернул послание, вчитываясь в строки. «Я видела, что Эйр побледнел. Он сглотнул, поднимая на меня глаза. Взгляд советника был виноватым». «Говорите». Эйр Райман Шараеш просит дозволения отправиться с семьей в Ангелерию. Его брат Эйр Шараеш решил пройти связующий ритуал с Эйрой Алдирой Айронир.